«Ну, разве ты меня не знаешь? Я помощник у Аронсона. Ты же приходила к нам за покупками». «Да». «Я тебя хорошо помню», — сказал Андерсен. «Ты два раза приходила за покупками». «Не ожидала я, что вы меня запомните», — ответила Леопольдина, но тут силы ей изменили, и она ухватилась за стол. Андерсену силы не изменили. Он расхрабрился и сказал «Как же мне тебя не запомнить?» и прибавил «А ты не можешь пойти со мной на гору». Перед глазами у Леопальдины замелькали какие-то удивительные красные круги. Пол поплыл из-под ног, а голос помощника Андерсена донесся откуда-то совсем издалека. «Тебе некогда?» «Да», — ответила Леопальдина.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 «Жертва хоть куда!» В юной груди ее трепыхается птичка. Длинные руки, как и у матери, полны нежности, женственности. А разве она не умеет танцевать? Еще как! Удивительно, где только они научились, но и Сиверт, и Леопольдина умели танцевать. И местный деревенский танец – Которые они отплясывают с разными коленцами: и шотландку, и мазурку, и рейлендер, и вальс. А наряжаться, влюбляться и грязить наяву. Разве Леопальдина всего этого не умела? Точь в точь, как другие. В церкви мать дала ей надеть свое золотое кольцо. Какой же тут грех, только красиво! К тому же на следующий день, когда ей предстояло причащаться, кольца ей уже не дали, и она простояла без кольца до окончания всей церемонии. Отчего же ей и не надеть в церковь золотое кольцо? Она ведь дочь богатого человека, самого Марграфа. На обратном пути с горы помощник Андерсен застал Исаака дома, и его пригласили зайти. Угостили обедом и кофе. Все домашние были в горнице и приняли участие в беседе. Помощник объяснил, что Андерсен послал его поглядеть, как обстоят дела на руднике, не видать ли признаков, что скоро опять начнется работа. Бог весть, может, помощник и наврал, что его послали, он мог и сам по себе затеять эту прогулку, Во всяком случае, отсутствовал он так недолго, что нипочем за это время не мог добраться до рудника. «Снаружи-то не очень разглядишь, собирается компания дальше работать или нет», — сказал Исаак. «Верно», — согласился помощник. «Но Аронсен все же послал его, да и в четыре глаза разглядишь все-таки больше, чем в два». Тут Ингер не удержалась и спрашивает Правду ли говорят, будто Аронсен собирается продавать усадьбу? Помощник отвечает, поговаривает. Такой человек, как он, может делать, что захочет. У него на все хватит средств. У него так много денег. Ясное дело, отвечает помощник и кивает головой. Уж не без того. Не в силах смолчать, Ингер спрашивает. «Сколько же он хочет за свой участок?» Тут вмешивается Исаак. Любопытство разбирает и его, может, еще больше, чем Ингер. Но мысль о покупке Великого никак не должна исходить от него. Он отмахивается от нее и говорит. «И чего ты пристала, Ингер?» «Да так просто», — отвечает она. Оба смотрят на помощника Андерсена и ждут. Наконец, Тот отвечает. Он отвечает очень сдержанно, что цены не знает. Знает только, со слов Аронсена, во сколько ему обошлось великое. «Во сколько же?» — спрашивает Ингер. «Снова не в силах удержать язык за зубами».